Так, ну что, коллеги, продолжаем? Значит, я обещал рассказать о ловушке на пути воина, да? Итак, все мы что-то умеем, да? Мы умеем, мы руководители, мы умеем управлять. Мы это делаем. К сожалению, какая тут существует ловушка первая. Их много, но я о двух расскажу, чтобы так далеко не уходить от темы семинара. Ловушка первая — это так называемая ошибка... Или ложная трактовка декарта. Помните знаменитая Я мыслю, значит я существую. А как вы думаете, как может звучать логика руководителя? Вот опираясь на Декарта. По отношению к обучению, к, самому, к развитию себя. Значит, Нет. я руковожу, значит, я умею. Вот где большая ошибка. Раз я руководитель и до сих пор не сдох на рабочем месте, и в общем моя структура как-то там она, ну, напомню, погони вокруг, нет, да, то значит я умею руководить. То есть менеджмент мне дан от природы в виде какой-то благодати, и отсюда ошибка, что менеджмент воспринимается как, что это нужно либо для студиозисов, для вступления в какой-то клуб, да, вот. Потому такая это обязательный набор каких-то историй, которые нужно пройти. А если не прошел, то, собственно, раз руководишь, ты умеешь и незачем. Вот это большая ошибка, да? Она зачастую мешает учиться. Ну, вот мы достигли сейчас какого-то уровня, да, что-то набрались. Ну а дальше, вот дальше мы не идем путем воинов, у многих, да, вот есть эта пробка, но я же руковожу. Я же достигаю результата, ну, подумаешь, я чего-то там не знаю, да? Я, ну, внутри меня вот есть это неосознанное знание, какой-то черный ящик, который, который, если что, я вскрою. А сл следующая ловушка, она такая. А, нарисую это вот так примерно. А, то есть, когда умеющий что-то делать человек должен переучиваться, то что с ним происходит? Он на какое-то время теряет прежний статус. И это состояние не всегда приятно, не всегда мы вспоминаем счастливо свою пору ученичества, где бы мы ни были, в армии мы служили, там учились в школе, да? там было много неприятных моментов. Вопрос, хочет ли человек успешно вернуться в это состояние? Некомфорт, конечно. Я, я понимаете, я гуру, а тут я опять щенок, да? Вот я опять что-то по-новому, у меня же будет не получаться, да, мне опять надо терпеть, как, понимаете, вот не очень комфортное состояние. Это одна потеря. А вторая потеря, я опять метафорически, а сколько занимался когда-то плаванием, да, вот есть так называемый народный стиль, называется он сожженки. Да? как выглядит человек, плывущий народным стилем. Голова примерно вот настолько над поверхностью, ноги волочатся по дну, руками загребаем воду, да? вот а, а есть кроль, стиль кроль или вольный, да? Там почти похоже, ну, как один мы знакомый выражается, два мира, два кефира, там немножко другая история, да? Там почти так же, да не так, да? Там, значит, идет дыхание, там на четыре счета, голова в воде, высовывается тока, ноги вот так вот работают, как моторчик, на один удар руками, там, четыре удара ногами, то есть, ну, кроль, он и есть кроль, да? Вольный стиль. И вот представьте себе, что я Ну вот там 54 размер, так эти технические данные, да, ну так вот, вроде как ничего, и вот я плаваю с с какой-то скоростью. И вот теперь я начал учиться кролям. Понимаете историю, да? Я буду плавать медленней. Более того, если я попытаюсь сразу поплыть кролем, я воды нахлебаюсь. Значит, мне придется сначала отдельно учиться дышать в воду, например, да? Стандартная проблема обычного нормального человека, он боится воды. Да, значит, нужно учат вот, вот, вот, подышать воду. Там, опустись туда, ты не утонешь, не бойся. Да, вот, опустись туда, выдохни. То есть вот, не бойся воды на лице. Это да, не значит, что ты мгновенно утонешь, тебя осьминог сожрет. Первое. Второе. Мы берем к ногам, привязываем надувной пояс и отрабатываем только руки. Ну, чтобы ноги, да. Вот. Потом мы, наоборот, в руки берем досточку, отрабатываем только ноги. Да, потом мы начинаем пытаться это синхронизировать и вот так вот у нас все идет. То есть мы плаваем хуже, чем до сих пор. Понимаете, что означает эта ямочка? И эта ямочка для большинства нормальных, вменяемых людей, абсолютно нормальных, здравомыми твердой памяти, она является пугающей. По статусу, по риску, по напряжению. Да, понимаете? И человек не учится, потому что он боится вот этой ямы. Ну, понятно, тут можно эту кривую по-разному там ее растаскивать, да, суть понятна. Мы не хотим опять стать учениками, мы боимся этого. Поэтому мы откладываем реальное притворение в жизнь полученных знаний, потому что вот мы теперь освоили делегирование, ну, вчера же я делегировал, ну, вроде оно как-то получалось, ну, да, конечно, я заинтересован в результатах, но мне же, блин, придется то же самое получить сейчас, вот после семинара, другим способом, а это страшно авторитет, бизнес, деньги. 25 причин этого не делать. Типа утону, нахлебаюсь. Ну, когда-нибудь потом, конечно, я этим займусь. Я же не зря сходил на семинар. Я же нормальный человек, правда? А, вот. Поэтому бойтесь, бойтесь страха вот этой ямки. Потому что очень часто она останавливает. И очень многие руководители, после семинаров, там, в процессе коучинга еще как-то, я вижу, что люди боятся, говорю, вот что вас пугает? Ну, с кем удается поговорить откровенно, человек говорит примерно следующее. Ну вот вы знаете, вот у меня вопрос, ну вот я завтра приду, сейчас я должен вести по-другому. А чего они все подумают обо мне? Да? Вот был я вчера, вот сегодня вот как-то так вот. Что-то такое, да, вот там, не знаю, такое или разе такое. Вот есть некий образ светлый босса, а завтра этот босс приходит и начинает как-то чудить. Понимаете, да? Страшно. А что они подумают, а что они скажут? Так вот, чтобы покончить с этими страхами, уважаемые коллеги, люди исключительно доброжелательны. И, конечно, в лучшем случае, собиравшись в я не скажу, что наш босс очередной хрени на очередном семинаре набрался или, наверное, прочитал новую книжку. Но скажут они, ладно, там, да, и это пройдет, да. Вот. Так вот, неважно, что они скажут. Как говорится, умный поймет, а на дураков и не надо рассчитывать. Руководитель не 100 евровая купюра, чтобы нравиться своим сотрудникам. Надо уметь отвязаться от того, чтобы вашими действиями восхищались. По большому счету, профессиональное управление никого восхищать не должно, ибо это жестко. Ну, успешно, интересно, но жестко, как работа в мастерской команде, да? То есть там счастье хлебается другим местом и через другое. Понимаете? И вот не все хотят того счастья, которое нужно вам. Кто-то видит счастье в том, чтобы прийти в спортзал, влезть на тренажер-велосипед, включить плеер и два часа трепаться с окружающими. Знаете, кстати, таких? И они ходят в спортзал, типа оздоровляются, да? Вас это устраивает как руководителей? Нет. Вам нужно, чтобы ваши условно метафорически подчиненные были поджары, мускулистые и достигали нужных результатов. Они этого могут не хотеть. У них счастье может быть в другом. Проблема в том, что вас это не должно интересовать. И, образно говоря, подход в этом смысле к добровольному желанию людей овладевать полученными знаниями должен быть простой, используя грубый английский, либо come together, либо go to naf. То есть руководитель всегда должен помочь сотруднику, сделать правильный выбор, потому что сотрудник часто непрофессионален и не видит правильного выбора. Он думает, что у него есть выбор, например, пользоваться ли Outlook'ом или не пользоваться. А профессиональный руководитель ему должен объяснить, что выбор твой между работой в компании и выходом на рынок труда. То есть, либо ты работаешь в компании и пользуешься Outlook'ом, так как мы договаривались, и будет тебе поддержка, суппорт, рассказы, подсказки, совместное обсуждение трудностей, Либо ты свободен, как народ из Замбези. И грех удерживать человека, который хочет получить паузу, чтобы подумать о своих перспективах, не отягощаясь вашей текучкой. Ну, согласитесь, когда вы загружаете человека работой, вы умешаете подумать о своем жизненном пути. А может быть, ему это нужно. Помогите ему, выставьте его на рынок труда. Пусть поразмыслит о своей судьбе, если не хочет осваивать Алту то есть у него есть выбор, но не между пользоваться аутруком и не пользоваться, а между работать в компании или нет. То есть работаешь, значит соблюдаешь правила. Ты можешь спросить, зачем это правило, я тебе объясню, но если ты говоришь, я с этим не согласен, ты можешь пользоваться аутруком без согласия или выйти на рынок труда. А не пользоваться аутруком под предлогом, что я с этим не согласен, ты не можешь. Я, руководитель, лишаю тебя такого права. Поэтому не бойтесь сами и учитесь показывать людям правильный выбор. Большинство людей этот выбор сделает. Вот. Ну а теперь ага, перейдем, поговорим о регламентации. Итак, ключевые задачи, которые необходимо решить с помощью регламентов. А задача первая – содействие позитивным. Каким образом регламент оказывает содействие позитивным? Ну, позитивные люди это те, кто исполнителен или лоялен. Вопрос, каким образом регламент помогает людям позитивно настроенным? Позитивные это те, кто э, готов сотрудничать с системой управления, да? Конечно. То есть, смотрите, да, если я позитивно заинтересован в хорошей работе, регламент дает мне по суппорт, подсказку. Он говорит: вот делай так, так правильно. То есть не надо искать пути, не надо. Экспериментировать, не надо изобретать велосипед, правильно так. Позитивно настроенный говорит, вау, здорово, я теперь знаю, как правильно. Я знаю, что если я так буду делать, я буду молодец, меня никто не накажет. да Вот это правильное действие. Теперь я знаю, как это сделать. Понятно, да, история? То есть вот регламент, он мне показывает путь. Иди так, вот по этим вешкам, вот по этим вот досточкам, да, так будет хорошо. А, убеждение неразумных. Еще одна задача регламента. Ну, неразумные можно взять... Кавычки тогда это я так стебаюсь, конечно. А, значит, неразумные это те, кто еще не стал на путь исправления и колеблется между. Работает ли мне хорошо? Вот для позитивного вопроса нет. Да, я хочу работать хорошо. А человек, колеблющийся, он так не знает еще, хочет ли он хорошо работать. Он может готов поболтаться какое-то время у вас, так особо не напрягаясь, да? То есть он колеблющийся. Каким образом неразумный регламент помогает убеждать неразумного? Значит, э, в чем разница между ошибкой и проступком? Ошибка ⁇ это неправильное действие там, где правильное действие не прописано. Ошибка ⁇ это неправильное действие там, где правильное действие не прописано. Ошибка ⁇ это, как правило, действие сотрудника не соответствует ожидаемым, но не прописанным. Вот это трактуется как ошибка. Ну, то есть, условно говоря, нигде не написано, что нужно включать кнопку 1, кнопку 2 и кнопку 3. Да? Ну, так подразумевается. Человек нажал их в обратном порядке. Это ошибка. Ну, и исключение, если должно входить в базовую компетенцию, ну, тогда опять ошибка, потому что надо было проверять эту базовую компетенцию. Не проверили сами дураки. Сотрудник не виноват в том, что вы его не проверили. А проступок — это неправильное действие там, где правильное действие четко обозначено. Так вот, регламент четко проводит разницу между ошибкой и проступкой. Пока нет регламента, любое неправильное действие ⁇ ошибка. Регламент появился. Ребят, никаких дискуссий. Это проступок. Написано 1, 2, 3, 4. Какого дьявола ты делал 2, 3, 4? Один. А я думал, а где написано, что нужно думать? Или где написано, что если подумал, то можно не нажимать? То есть регламент очень четко проводит вот эти две сплошные полосы. И, соответственно, есть история, кто действовал по регламенту. Получил благо, кто не действовал по регламенту, получил совсем другую историю. Значит, и вот когда человек колеблется, что практика показывает, когда есть свобода трактовки, большинство людей предпочитают исколеблющиеся действия не очень хорошие. Да? Когда исключаешь вариант трактовки, вот так. Так правильно, так неправильно, большинство людей либо увольняются, грубо говоря, да, либо все-таки, ну ладно, теперь это вот понятно. То есть риск теперь. Потому что трактовки не будет. Понятно, что все это работает при условии, что система реагирует на нарушения. Если система на нарушения правил не реагирует, грош цена регламента.